985. Сентябрь 26. Как реагировать будет сознание на все, что поступает в орбиту его, зависит от устремления. Если устремление не приносит желаемого отрика, значит оно не сильно и постоянно. Собственно говоря, устремление есть зов, направленный в пространство, магнитную силу свою, привлекающий созвучный ему элементы. Зов и отклик родственны по существу. Не может пространство быть безответным или молчащим, когда в него вонзает стрела мысли. Все люди получают из пространства. Но это получение созвучно тому, чем наполнено их сознанием. Поэтому наполнение сознания композитора, математика, философа и изобретателя, увлеченного своим делом садовода или лесовода, различно. отлично но и от того чем насыщенно сознание картежников но каждый из них живет своей сильной впечатлениями жизнью получает ответ из пространства созвучной с устремлением именно устремление определяет характер ответственности каждая мысль человека связана с теми или иными слоями тонкого мира находится в созвучии с ними в этом заключается связанность мысли которая по природе своей магнетична. Свобода мысли заключается в том, чтобы выбор желательных мыслей совершался по воле человека, а не вопреки ей. При этом важно, чтобы выбор касался мыслей светлых, возвышающих дух, а не устремляющих его во тьму, в бездну. И вверх и вниз устремляет сознание магнитную силу и мысли. Потому выбор мыслей, то есть контроль над ними, определяет судьбу человека. Одержание и сумасшествие есть не что иное, как явление обратного порядка, когда не человек, породитель и владыка мысли ею владеет, но мысли овладевают им и бесконтрольно властвуют над его сознанием, и когда в случае одержания чужая, злобная воли контролирует течение мыслей